«Глава восьмая. Здравый смысл?» Джон Томас недолго оставался у Ламекса. У него язык не поворачивался сообщить Ламме правду, а больше говорить было не о чем. Ламекс чувствовал, что у хозяина камень на душе, и пытался расспросить. Наконец Джонни взял себя в руки, И твердым голосом сказал «Ничего не случилось, отправляйся спать и не вздумай у меня выбраться со двора, я тебе башку оторву». «Хорошо, Джонни, да мне и неохота больше на улицу, люди такие забавные и вытворяют всякие непонятные штучки, вот всегда об этом помни и больше так не делай». «Не буду, Джонни». Честное слово. Джон Томас поднялся к себе и лег, но заснуть не смог. Поворочившись сбоку на бок, он встал, оделся и поднялся на чердак. Дом был старый, с настоящей мансардой и приставной лестницей. Еще был люк в чулане на первом этаже. Когда-то там тоже была лестница. Но когда строили посадочную площадку, ее заменили лифтом. Но чердак по-прежнему оставался и вскоре превратился в личные апартаменты Джонни. Его комнату иногда убирала мать, но чаще он сам. В результате ее убора все вещи оказывались переставленными, а бумаги перевернутыми. А главное, мать могла выбросить или прочесть что-нибудь не то, поскольку свято верила, что между родителями и детьми не должно быть секретов. Поэтому все, что касалось только его, он держал на чердаке. Мать туда не поднималась, у нее на лестнице ужасно кружилась голова. Там у него была небольшая захламленная клетушка, которая вообще-то мыслилась как хранительница всякого хлама. Но он использовал ее по-своему. Несколько лет назад он превратил ее в серпентарий. Там же у него хранились книги, которые он не хотел показывать матери. Там у него был даже телефон звуковой удлинитель от видеотелефона, что стоял в спальне, этот последний явился практическим применением школьных знаний по физике. Джон Томас изрядно попотел над проводкой, которую приходилось делать в отсутствии матери. И кроме того, нужно было сделать все так, чтобы техники компании не обнаружили ее. Тем не менее, телефон работал, хотя и сделан был в нарушение правил. Джон приспособил сигнальную лампочку, она загоралась, если кто-нибудь звонил или слушал по другому аппарату. Сегодня у него не было желания звонить кому бы то ни было, а прямое сообщение с общежитием, где жила Бетти, не разрешалось. Он просто хотел побыть один. Посмотреть кое-какие бумаги, чтобы отвлечься от горьких мыслей, он пошарил рукой под столом, щелкнул тумблером, и в сплошной стене образовалась ниша с книгами и бумагами. Он вынул старую тетрадь. Это был дневник про прадедушки о втором путешествии Trailblazer. Ему было более сотни лет, и видно было, что он побывал во многих руках. Джон Томас читал дневник не менее десяти раз. Отец и дедушка, наверное, не меньше. Некоторые страницы были истерты и во многих местах подклеены. Джонни осторожно перелистывал страницы, пробегая глазами абзацы. Но вот его глаза загорелись при виде знакомых строчек. Некоторые парни в панике, особенно женаты. Но они должны были об этом подумать, прежде чем заключить контракт. Ситуация сейчас такова. Мы совершили пространственный прыжок, но не знаем, где мы и сумеем ли вернуться. Но мы все жаждали путешествий и приключений, разве нет? Джонни... перелистнул несколько страниц, он прекрасно знал всю историю «Трейлблейзер». Она уже не вызывала у него ни удивления, ни преклонения. Это был просто один из межзвездных полетов. Команда корабля избрала для себя судьбу первооткрывателей, так же, как давным-давно люди плавали на хрупких суденышках без карт, открывая целые материки. «Трейлблейзер» был одним из первых кораблей, и его команда, рискуя жизнью, прокладывала путь будущему. Джон Томас Стюарт VIII был на борту Трейлблейзер во время его второго межзвездного перелета. Он благополучно вернулся домой и спокойно зажил, женился, у него родился сын, Именно он пристроил балкон перед слуховым окном. Но однажды давнишняя страсть к путешествиям проснулась в нем с новой силой. Он подписал новый контракт, но на сей раз уже не вернулся. Джон Томас нашел страницы с первым упоминанием о Ламексе. «Третья планета, которую мы посетили, очень напоминает Землю». Здесь можно топнуть ногой и не взлететь при этом на умопомрачительную высоту. Но эволюция здесь сыграла с естеством шутку, помножив все на два. Вместо привычных четырех конечностей у животных этой планеты восемь ног. Мыши похожи на сороконожек, очень напоминающие кроликов Животные имеют четыре короткие и четыре огромные ноги, служащие для прыжков. А величина этих кроликов, как у нашего земного жирафа. Я поймал одно маленькое животное, даже не поймал. Оно само забралось ко мне на колени. Меня это так растрогало, что я собираюсь взять его в качестве талисмана». Оно немного похоже на щенка Дога, но более гармонично сложно. Вахту нес мой друг кисти, поэтому я пронес его на корабль в тайне от наших биологов. В дальнейших записях Ламекс уже не упоминается. Там говорилось о более серьезных вещах. Наконец-то мы нашли цивилизацию. Наши офицеры настолько возбуждены, что совершенно потеряли голову. Издалека я видел одного представителя этой расы. Их конструкция, включает также восемь ног, а вообще по поводу внешности могу сказать одно. Такое случилось бы с землей, если бы динозавры не вымерли. И следующая запись... «Я долго ломал голову, чем я буду кормить лоскунчика, но оказалось, что беспокоиться не о чем. Он с большим аппетитом ест все, что мне удается стащить с корабельной кухни. Кроме того, он поедает все, что не привернуто болтами намертво. Сегодня он слопал мое вечное перо. Я очень беспокоился, думая, что малыш отравится чернилами». Да тут еще металл и пластик. Но все обошлось как нельзя лучше. Он напоминает мне маленького ребенка, который все, до чего дотянется своими ручонками, тянет в рот. Разница лишь в том, что лосунчик съедает все это. С каждым днем я привязываюсь к нему все больше и больше. По-моему, он пытается говорить. Он гугукает, обращаясь ко мне, и я гугукаю ему в ответ. Потом он взбирается ко мне на колени, прижимается, ласкается, всячески старается выразить свою любовь. «Он действительно меня любит, и я не позволю чертовым биологам отнять его у меня, даже если они застукают его. Эти вивисекторы непременно постараются посмотреть, что у него внутри. Он доверяет мне». И я его не предам